р о д о л ь ф действительно, по зрелом размышлении, решил отправиться в Руан. А так как из Гюшет в Бюши нет другой дороги, ему пришлось проехать через местечко й о н в и л ь И Эмма узнала его при свете фонарей, как молния прорезавших сумерки. Заслышав смятение в доме, прибежал аптекарь. Стол со всеми тарелками был опрокинут. Соус, мясо. Ножи, солонка, графинчик из-под прованского масла валялись на полу. Шарль звал на помощь. Берта кричала в испуге. Фелисите дрожащими руками распускала корсет на бароне, по телу которой пробегали судороги. — Бегу в лабораторию за ароматическим уксусом! — сказал аптекарь. И когда Эмма открыла глаза, нюхая флакон, он заметил — Я был уверен в этом средстве Оно и мертвого поднимет Проговори что-нибудь, молвил Шарль Скажи нам что-нибудь Приди в себя Это я, твой Шарль, который тебя любит Узнаешь ли ты меня? Вот твоя дочурка Поцелуй ее Малютка протягивала руки к матери Чтобы повиснуть у нее на шее Но Эмма, отвернувшись, произнесла отрывисто Нет, нет, уйдите все Она опять лишилась ч у в с т в Ее снесли и уложили в постель. Она лежала, вытянувшись. Рот ее был открыт, веки плотно сомкнуты, руки обращены ладонями вверх. Она была недвижна и бледна, как восковая статуя. Из глаз двумя ручейками струились слезы. и медленно стекали на подушку. Шарль стоял в глубине Алькова. Аптекарь рядом с ним хранил сосредоточенное молчание, приличествующее в серьезные мгновения жизни. «Успокойтесь», — сказал он, толкая Шарля локтем. «Кажется, п а р а к с и з м миновал». «Да, она теперь немного отдыхает», — ответил Шарль, глядя на спящую. «Бедняжка». н е с ч а с т н о й женщина. Вот и опять свалилась. Гомес спросил, как это случилось. Шарль ответил, что случилось это внезапно, в то время, как она ела абрикосы. — Странно, — воскликнул аптекарь, — но, возможно, что обморок был вызван действием абрикосов. Есть натуры, необычайно чувствительные к некоторым запахам. И это даже любопытнейший предмет для исследования как в патологическом, так и в физиологическом отношении. Попы хорошо знали, что делали, вводя в свои обряды кождение. Это отуманивает рассудок и вызывает экстаз, особенно подверженный этим воздействием лица женского пола, имеющие более нежную организацию, чем мужчины. Говорят... Иные дамы лишаются чувств от запаха сжёного рога, свежего хлеба. «Осторожнее, не разбудите её», — сказал Бавари в полголоса. «И не только люди», — продолжал аптекарь, «но и животные страдают теми же а н о м а л и е й Так вам не безызвестно, какое влияние в половой сфере оказывает на кошек н а п я т а к а т а р и в общежитии, называемое «кошачьей травой». А с другой стороны, приведу пример, за достоверность которого я ручаюсь у одного из моих старых товарищей, Бреду, его аптека на улице Мальпалю, есть собака, с которой делаются судороги, как только приблизит к ее носу табакерку. Часто даже он производит этот опыт при знакомых на своей даче в Буагельон. Кто бы мог поверить, что простое чихательное средство – может производить такой переворот в организме четвероногого. Это чрезвычайно любопытно. Не правда ли? Да, сказал Шарль, который не слушал. Это доказывает нам, ответил тот, улыбаясь с благосклонным самодовольством, б е с ч и с л е н н ы е уклонение нервной системы. Что касается супруги вашей, «Признаюсь, она всегда казалась мне натурой типически сенситивной. Поэтому я отнюдь не могу вам порекомендовать, мой добрый друг, ни одного из этих мнимых средств, которые под предлогом излечения явлений, чисто симптоматических, борются на самом деле с самим организмом. Нет, только не пичкать лекарствами. Режим. Вот и все». «Более утоляющие, мягчительные и успокоительные. Затем не думаете ли вы, что следовало бы, быть может, повлиять на воображение?» «В чем? Как?» — сказал Бавари. «Вот в этом-то и весь вопрос. Это и составляет действительно вопрос. That is the question, как недавно было сказано в газете». Но э м а вдруг проснувшись, закричала «А письмо! Письмо!» Подумали, что она обредит. С полуночи действительно начался б р е д Обнаружилось воспаление мозга. Целых сорок дня Шарль не покидал ее ни на минуту. Он забросил всех больных, не ложился спать и постоянно щупал ей пульс. Ставил горчичники, делал холодные примочки, Он посылал Жюстена за льдом не в Невшатель. Дорогой лед таял. Жюстен отправлялся в путь снова. Он пригласил на консультацию к а Неве. Выписал из Руана своего бывшего профессора, доктора л я л и в ь е р а Отчаивался. Более всего страшило его угнетенное состояние м Она ничего не говорила, ничего не слышала и даже, казалось, вовсе не страдала. как будто ее тело и душа отдыхали одновременно от всех своих волнений. В середине октября она могла сидеть в постели, обложенная п о д у ш к а м и Шарль заплакал, когда в первый раз она съела тортинку с вареньем. Силы возвращались к ней, она вставала на несколько часов после обеда. И однажды, когда она почувствовала себя лучше, Он отважился провести ее под руку по саду. Песок дорожек был услан т мертвыми листьями. Она шла, еле ступая, и, волоча свои туфли, опиралась плечом о грудь Шарля, улыбалась. Они дошли так до края сада, до террасы. Она потихоньку выпрямилась и прикрыла глаза рукой, вглядываясь вдаль. глядела далеко, очень далеко, но на горизонте виднелись только дымки по холмам от сжигаемых ворохов сухой травы. — Ты устанешь, дорогая? — сказал Бавари, и, подталкивая ее легонько ко входу в беседку, промолвил. — Сядь сюда, на скамейку, здесь тебе будет хорошо. «Ах, нет, не здесь, не здесь!» – воскликнула она слабеющим голосом. У нее закружилась голова, и с этого вечера ее болезнь вернулась, правда, с менее определенными признаками, с какими-то новыми осложнениями. То она жаловалась на боли в области сердца, то на боли в груди, в мозгу, во всех членах. С нею делалась рвота, И Шарль подозревал в ней предвестие начинающегося рака. И сверх всего бедняга должен был бороться еще и с денежными затруднениями.